Глава восьмая из записок Андрея Новикова «Ретроспективы». Иногда неожиданно тянет на рефлексии по поводу вещей, которые, казалось бы, давным-давно осмыслены, обсуждены и задвинуты в дальний ящик, чтобы не бередить лишний раз душу. Сейчас такое желание возникло по достаточно вескому поводу. На самом деле ни с чем подобным мы еще не сталкивались. Все наши предыдущие приключения и эскапады были интересны, увлекательны, невероятны, нередко опасны, но оставались все же в пределах некоего самого начала очерченного круга вещей, которые мы признавали за объективную реальность. Даже с наличием гиперсети мы согласились, невзирая на то, что она полностью противоречила материалистической картине мира. Сейчас впервые столкнулись со странным и слегка растерялись. А ведь если посмотреть с холодным вниманием, так вся странность именно в том и заключается, что непонятное коснулось именно нас, любимых. Всё остальное человечество, в особенности та его часть, что оказалась объектом наших и наших вдохновителей, и покровителей экспериментов, уже много лет живёт в условиях намного более невероятных, Просто не имеет возможности это заметить и осознать, разве что отдельные, самые чуткие и проницательные индивидуумы шестым чувством улавливают неестественность происходящего. Как тут же Павел Рычагов, угадавший, что волочит как бы посмертное существование, или профессору Долин, но он особая статья «Маг и медиум». Кстати, Из нашей славной когорты только мы с Сашкой вовремя сообразили, что творится не то. Именно за счет причастности к каналу держателей, пусть и достаточно условный. Прочие товарищи жили, как привыкли, делали, что требовали обстоятельства и пребывали в полной уверенности, что все идет как надо, что занимаются они одним на всех почти привычным делом. На самом же деле трудились в раздрай. Даже память у каждого сформировалась на особицу. Это трудно осмыслить в привычных категориях, но так оно и есть. Более того, даже субъективное время у многих из нас стекло по-своему, в разном темпе, а иногда и направлении. До чего стоят, словно бы никем из присутствующих за столом, незамеченные сцены с участием Ларисы. Когда Шулькин докладывал, какие экстренные меры предпринял без согласования с обществом, она вдруг возмутилась. А почему на прошлом собрании ты никому больше ничего не сказал? Опять сталинские методы, что ли? На прошлом собрании говорить было просто нечего. С великолепным самообладанием отреагировал на нее выпад Сашка. Кроме отдельных малосвязанных фактов, я сам ничего не знал. Да если бы и даже... «Мне что, в Москву бежать? Именно у тебя совета спрашивать? А если сейчас спрошу на том же объеме информации, то что-нибудь другое предложишь сделать?» «Дело не в рекомендации, дело в узурпации», – несколько сбросив обороты, ответила Лариса. «Хорошо, что не мне», – она задала свой возмущенный вопрос. Возможно, я не сумел бы обойти тему, не моргнув глазом. Стал бы спорить, доказывать, удивляться, как это она не помнит. Потому что настоящая или просто вчерашняя Лариса отлично все знала и сама участвовала и продолжает участвовать в особом, под нее разработанном проекте. Значит, или в нее тоже подсажена какая-то матрица, или на наш обеденный зал, На весь форт, его гостей и обитателей наведена порча. Неужели и Ирину Сильвии тоже? Или они, как и мы с Шульгиным, придержали эмоции? Им-то к подобному не привыкать. Чем бы это закончилось, не спохватись мы с Сашкой вовремя. А очень может быть, что и ничем. Вся интрига закручена только для и вокруг нас, остальные просто статисты. Сказал же игрок, что фигуры на доске его не волнуют. Им, фигурам, совершенно без разницы, как именно их переставляют. Даже конь, которого пошлют вдруг через длинную диагональ, ничего не возразит. Надо, значит, надо. Впрочем, я, как всегда, отвлекся. Свободный поток сознания – это хорошо. В 60-е годы считалось очень модным литературным направлением – Хоть катаю вас его мовизмом вспомнить, но я-то сейчас не литературой занимаюсь. Вернусь лучше назад, к началу событий. На предыдущем общем собрании братства Шульгин, докладывая о своей деятельности уполномоченного чрезвычайного комитета службы охраны реальности и о ситуации, сложившейся на межвременных фронтах, как всегда, слегка покривил душой. В самых благородных целях, разумеется. На широком военном совете опытный полководец никогда не раскрывает всех своих планов перед всеми. Во-первых, всем знать все вовсе не обязательно. Достаточно познакомить их с общим замыслом операции и ближайшей задачей. А там пусть каждый действует в пределах своей компетенции. Дело тут не только в соблюдении режима секретности – но и в том, что нередко избыточные знания, чрезмерно расширяя кругозор, отвлекают от конкретики, мешают выполнению собственной задачи, заставляют вольно или невольно соотносить свои действия с гипотетическим поведением других командиров, и здесь очень легко ошибиться. Вдобавок, специфика игры имеет еще одно странное свойство – Некоторые действия, направленные на изменение или корректировку реальностей, будучи совершены, какое-то время остаются как бы черновыми. Существует некий лаг, зазор, в течение которого ход ещё можно взять назад. Ирина в своё время называла это эффектом растянутого настоящего. Событие уже произошло, но до тех пор, пока информация о нём не дошла до достаточно широкого круга посвящённых, не зафиксировалось в их мировосприятии, событие не приобрело законченную мыслеформу, оно как бы остаётся некой гипотезой, эксцессом исполнителя в крайнем случае. Приблизительно так, как во всех деталях проигранное в уме убийство со всеми натуралистическими подробностями остаётся таковым только для автора замысла. Оно способно повлиять на его личную карму, Но пока не имеет выхода в реальность, нужен заключительный штрих – механическое воздействие на объект умысла. Или в ином ключе – написанные автором, но никому не прочитанные и не поставленные на театре пьесы сколь угодно долго не являются фактом культурной жизни и литературного процесса. Ее можно спрятать в дальний угол стола или уничтожить. Ни для кого, кроме автора, это не будет иметь никаких последствий. А вот будучи сыгранной, может веками воздействовать на умы и судьбы миллионов людей, вроде того же Гамлета. Таким образом, умолчав перед членами братства, в котором по известной формуле все братья равны, но некоторые равнее других, о том, что он уже побывал в реальности 2005 и даже совершил там некоторые действия, Шульгин как бы не сделал этот факт окончательным. Тут надо вспомнить еще одно свойство ловушек сознания. Они тоже не могли полностью завладеть личностью своей жертвы до тех пор, пока жертва не признавала подлинность навязываемой иллюзии. Так Ростокин сумел выскочить из шкуры князя Игоря XIII века, а сам Шульгин вернуться домой после чересчур тесного контакта с в замке компьютером Антона. Побывав в псевдореальности Ляхова, Шульгин не оставил в ней достоверных доказательств собственного присутствия. Мало ли что некий сэр Ричард более года назад возник в том мире неизвестно откуда обычными и вполне приемлемыми способами вмешался в налаженную жизнь резидентуры черного интернационала, совершил несколько силовых и интеллектуальных акций. Это ведь был для ловушки именно Ричард Мелани, Анг Дик, вымышленная химерическая личность, и сам он, пребывая там, ощущал и позиционировал себя именно в этом качестве. Для него это было не так уж сложно. Появлялся в точно рассчитанные моменты под чужой личиной и также уходил. Пока даже близкие друзья считали, что вся его напряженная деятельность разворачивается исключительно в реале 2003, также с соблюдением всех требований техники безопасности. Никаких новых возмущений ткани времени отмечено не было. В конце концов... Аккуратные, точно выверенные действия, не затрагивающие основ, чрезвычайно сумбурные, на взгляд Шульгина, о жизни начавшегося 21 века, ничего кардинально там нарушить не могли. Тем более, что на всякий случай, куда следует, то есть в гиперсеть, было сообщено, что этот реал вообще объектом игры не является. Так, пустое место для маневров фишками – как в популярной некогда игре пятнашки. Новая псевдореальность изменений тоже пока не претерпела. По крайней мере, так хотелось думать. А другого пути у нас все равно не было.